Глава третья. Вот и выпал первый снег. На улице стало светло и чисто, так что от света резало глаза. Изо рта при дыхании вырывался пар. Под ногами похрустывал ледок. Наступила зима. В это время стихали войны, снижалась торговая и деловая активность. На телеге уже не проедешь, на санях еще рано, снега мало а под снегом земля еще не промерзла. Вот в такую пору, когда бы только на теплой печи лежать, к моим воротам приехал, проваливаясь в снег и грязь, экипаж, запряженный четверкой лоснящихся лошадей в дорогих попонах. Из кареты, пыхтя и отдуваясь, вылез толстый вельможа. По комзола выдавал иноземца. На плечи была накинута соболья шуба. Это уж московская погода заставила. Вельможа важно прошествовал к дому. Холоп проводил его ко мне в комнату, помог снять шубу. Посетитель расшаркался, уселся в предложенное кресло и на ломаном русском языке начал разговор. «Я имею честь представлять короля Англии, Шотландии и Ирландии Якова. По слухам...» «Доносящимся до наших ушей от послов, а также от французского двора, вы, Юрий Кожин, очень искусный лекарь. Король Яков вот уже около полугода болен. Его осматривали лучшие медики Англии, Испании и Франции, но назначенное лечение не помогает. Король специально прислал меня в Москву за вами». Да, была охота в такую погоду ехать в Англию. Ближний свет. Вельможа терпеливо ожидал ответа. На его лице не отражалось никаких эмоций. Я решил отказаться. Деньги после посещения Нижнего Новгорода у меня были. А поездка в Англию — это ведь не на один месяц. Но вы знаете, я сейчас занят. У меня много больных бросить которых я не могу. — Да это же король! Это непростой смертный, он не может ждать. — Его лечат лучшие английские врачи, — возразил я. — А я тоже не господь бог. Вельможа поворочнел лицом. — На Балтике нас ждет специально посланный военный корабль. Я просто не могу вернуться один, без лекаря. Меня ждут крупные неприятности. Хорошо. Сколько заплатит король за лечение? Я думаю, что пятьдесят золотых — это серьезная сумма. Пятьдесят? Да ваш король скупердей. Король французский Людовик за лечение сына заплатил вдвое больше. За лечение короля я прошу двести и не меньше». Причем половину сразу, авансом. Вельможа задумался. Я должен посовещаться с послом, сухо сказал он и с тем отбыл. Но они что думают, что если он, король английский, я за даром должен тащиться за три девять земель, через неспокойное в это время года Балтийское море, отрываясь от семьи на пару месяцев. Да нижегородский купец Алтуфий больше дал, а не король, однако. Жадноваты короли, сделал я вывод. Прошло два дня. На третий у ворот появился знакомый экипаж. Из него, сопровождаемый слугой, вышел английский вельможа и проследовал в дом. Поздоровавшись и усевшись, вельможа важно кивнул слуге. Тот сделал шаг от двери. Вытащил кожаный мешочек и положил на стол. Зазвенели монеты. Попрошу пересчитать в моем присутствии и написать расписку. Я пересчитал и написал расписку. Вельможа перечитал ее и спрятал за обшлаг рукава. Когда вы будете готовы к выезду? Завтра с утра жду вас. Хорошо. Собрал инструменты, дорожное платье, поговорил с Анастасией и дал распоряжение Сидору, который оставался за главного в мое отсутствие. Честно говоря, ехать не очень хотелось. Томила какая-то неясная тревога. Ночь прошла беспокойно, с бурными ласками Анастасии, как всегда перед моими долгими отлучками. Утром подъехал вазок. Уже не на колесах, а на полозьях. Я, провожаемый домочадцами, вышел. Сидорнял сумку с инструментами и баул с вещами. Попрощавшись, сел в крытый вазок. Поехали. Дорога на санях была более комфортабельной, чем на колесах. Но вельможа всю дорогу ехал и стонал, ругаясь по-английски. Видно, проклиная всю Россию, С ее дорогами, морозами и снегом. До Ревеля добирались долго, дней десять. За это время вельможа со своим нытьем мне ужасно надоел. Дорога и еда в придорожных трактирах его не устраивали. Он мечтал быстрее добраться до цивилизованной Англии. Однако вот и Ревель. Порт — английский военный корабль, «Брик», если я не путаю. Когда мы с вельможей по трапу поднялись на борт, команда построилась, а капитан, вытащив шпагу, салютовал нам, из чего я сделал вывод, что вельможа чинов не маленьких. Нас развели по каютам, и судно тут же устремилось в путь. Почти все время штормило. Туманы часто окутывали горизонт, и матросы до изнеможения скалывали образующийся на палубе и многочисленных веревках лед. Через неделю пути впереди показалась земля. Команда забегала шустрее, приводя потрепанный переходом корабль в пристойное состояние. Я же почти все время просидел в каюте. На палубе ветрено, холодно. На нижние палубы меня вежливо, но твердо не пустили. Видимо, опасались что я могу высмотреть какой-либо военный секрет. Сбросив основные паруса, на одном лишь носовом корабль медленно входил в устье Темзы. В приветственном салюте громыхнули пушки корабля и береговых батарей с крепости. Мы пришвартовались, подогнали карету, и я с вельможей отправился в Королевский замок. На улице был туман но я во все глаза рассматривал окрестности. Вот и Биг Бен, его я узнал сразу. Въехали во дворец и почти сразу же прошли в покое короля. Камердинер доложил о нас, и двери спальни открылись. Вельможа церемонно поклонился, сделал несколько шагов и поклонился снова. Я повторил его движение. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В огромной спальне на кровати под балдахином воздержал мой пациент. Мужчина лет сорока, 50 Бледное лицо с усиками, синеватые мешки под глазами. Король о чем-то заговорил с сопровождающим меня вельможей. Отдельные слова я мог понять. все-таки учил язык в школе и институте, но смысл... Все речи от меня ускользал. Появился переводчик. Сказал, что мне дозволяется говорить с королем. Но это великая честь, и я должен быть краток. Расспросив короля Якова о жалобах, я попросил раздеться и осмотрел его. Диагноз был ясен. Аденома простаты. Надо оперировать. Вот почему. Английские врачи не смогли помочь. Травы в данном случае не помогут. В лучшем случае несколько облегчат состояние. Все это я попросил точнее и подробнее перевести королю. Тот со вниманием выслушал, задал кучу вопросов. Сложно ли это? Больно ли? Какие у меня гарантии? И так далее. Я отвечал как можно правдивее. Операция тяжелая. Шанс на выздоровление есть, гарантий дать никаких не могу, я не Господь Бог. Монарх надолго задумался, как всякому человеку, ему не хотелось ложиться под нож, и он старался поторговаться. — Говорят, ты искусный лекарь. Надо обойтись без операций, я еще не слишком стар. — Со всем возможным почтением... Я постарался объяснить, что без операции не обойтись. С каждым месяцем состояние будет ухудшаться, и в дальнейшем даже операция может мне помочь. Король взял время на раздумья. Меня отвели в отведенную мне комнату и накормили. Обед, прямо скажем, не королевский. Жареный цыпленок, тушеные овощи и кислое красное вино. Ну, ладно... Пока король будет думать, лягу спать. Ночью ко мне прибежал взволнованный слуга, что-то говоря по-английски. Я и без переводчика понял, что не ужинать зовут. Взял инструменты и пошел за слугой. Король в ночной рубашке и колпаке стоял над горшком, тщетно пытаясь помочиться. В спальню оглашали стоны и крики. Слабый, однако, народец, эти английские короли. Я бужем вывел мочу. Король сразу успокоился и улегся спать. Потоптавшись, я пошел в свою комнату и последовал его примеру. Утром меня не тревожили, я в всласть выспался на хорошей перине. Встав, умылся, сходил в туалет. Слуги, видя, что я уже проснулся... Принесли овсяную кашу с изюмом и вино, от которого у меня еще вчера была изжога. Черт побери, кормежка у французов мне понравилась значительно больше. Про вино я вообще промолчу. Интересно, а что пьют англичане? И вдруг в памяти мелькнуло. «Эль, вот что надо попросить услуг, а не это вино». Но до Эля дело не дошло. Проснувшись, король потребовал лекаря. Дозрел, видно, за ночь. Переводчик монотонно бубнил. Его Величество обдумало ваше предложение и изваляет высочайшее согласие, но обязательно присутствие английского хирурга. Я не возражал, и операцию решили провести на следующий день.